Духи семей. Никто достоверно не знает, откуда появились духи семей и какой катаклизм лишил их памяти. Бессмертные и могущественные, они существуют уже много веков, во всем руководствуясь книгами, древними манускриптами, изготовленными из материала, похожего на человеческую кожу. Эти странные, загадочные фолианты написаны на неведомом языке, и заключают в себе тайны, которые не в силах разгадать даже самые опытные чтецы анимы и других ковчегов. Все духи передали магические свойства, которыми они обладают, своим человеческим потомкам и правят ковчегами каждый на свой манер, никогда их не покидая.